«Миледи, выпейте чаю, в нем успокаивающее зелье, или, если хотите, подогрею вам бокал вина. Только, пожалуйста, не молчите, вам нужно расслабиться, успокоиться. Вот, выпейте, и сразу легче станет. Миледи, прошу вас, хотя бы кивните, что слышите меня». Темное платье Мелли промелькнуло перед моими глазами, на мгновение заслонив пляшущее в камине пламя, и вновь пропало из виду. Горничная суетилась вокруг меня, причитала на все лады, настойчиво повторяя про остывающий чай, зелье, готовность выслушать. Тщетно. Я едва замечала ее присутствие. Все, что я могла делать — смотреть на огонь, не двигаясь и не произнося ни слова. Наверное, лорд Сантонилю имел в виду не это, но... Отчаянно не хватало тепла, все мое существо заледенело от пережитого ужаса. Огонь не согревал. Пламя отбрасывало на кирпичную стену камина беспокойные черной тени, и в них крохотная фигурка леди Осси взмывала вверх и рассыпалась снопом догорающих искр. Вверх, вниз, вниз, вниз, бесконечно повторяясь. Свист, треск, глухой удар, прошлогодние сухие листья, взметнувшиеся в воздух, Безжизненное изломанное тело. Я не видела момент падения, но воображение раз за разом в красках дорисовывала картину. Это была моя вина. Если бы не я, и Эдвин, и почтенная леди Оленя до сих пор были бы живы. Если бы только я попыталась ее остановить. Кто-то вошел в комнату. Прозвучал короткий приказ. Зашушали юбки, хлопнула дверь. Тёмный силуэт замер напротив меня. «Майло?» Супруг опустился в кресло. Я видела, как двигались его губы, но смысл слов упорно ускользал от меня. Ему пришлось вместо меня давать показания законникам. Лорд Сантанильо должно быть, был в ярости, но какое всё это и сейчас имело значение? Ещё один человек погиб по моей вине. «Фаринта?» Тихий, спокойный голос лорда Кастанеллу пробился сквозь окруживший меня плотный кокон. «Подойдите ко мне». Я с трудом сфокусировала на Майлу мутный, невидящий взгляд. «Не упрямьтесь», — мягко проговорил супруг, — «давайте. Прошу вас». Он протянул мне раскрытую ладонь и застыл в ожидании ответа. Пусть и не с первой попытки, но я все же сумела подняться на ноги и сделать несколько крохотных неверных шагов. И следующее мгновение вдруг оказалось на коленях супруга, крепко прижатая к его горячему телу. Рука Майла скользнула вниз, поглаживая. Я дернулась, боясь случайно прикоснуться к обнаженной коже, но супруг не позволил мне отстраниться. — Все хорошо, Фаринта, все хорошо. Поколебавшись мгновение... Я обвела руками его шею, прижалась к супругу. От Майло исходило живое, успокаивающее тепло, слегка приправленное его магией, приятно покалывавшей кожу. И ледяные тиски, стиснувшие сердце, наконец разжались. Я всхлипнула и обмякла в кольце рук супруга. Майло ласково погладил меня по спине. — Все хорошо, Фаринта. Я рядом. Смерть леди Оси оглушила меня, но объятия Майло постепенно возвращали утраченные на время чувства. Я ощутила горьковатый запах зелья, щедро добавленного в чай, различила обстановку гостиной. От камина шли волны тепла, и огонь теперь казался просто огнем. Никаких страшных картин не разворачивалось перед моими глазами, и Майло... Наверное, впервые мы находились настолько близко друг к другу, что я могла разглядеть каждую черточку его лица. Темные волосы супруга были чуть влажными от дождя, начавшегося незадолго до нашего возвращения домой. Худые щеки покрывала короткая щетина, и мне вдруг безумно захотелось повести пальцем по острым скулам, горбинке носа, обвести контур тонких губ. Смущение вернулось, к щекам прилила кровь и я отвернулась, чтобы скрыть румянец. Но Майло заметил и улыбнулся. «Думаю, вам уже лучше». «Да, наверное», — пробормотала я. «Спасибо, Майло». Я ждала, что после этих слов он отстранится, отпустит меня, как не раз делал раньше, но супруг не спешил размыкать объятия. «Знаете, теплая ладонь скользнула по моей талии». «Когда-то давно Даран вот так же приходил ко мне, забирался на колени, шепотом рассказывал свои горести, делился тем, что занимало его пытливый умы. И я всегда старался найти время, чтобы выслушать, объяснить, помочь». В голове почти против воли вместо трогательных образов отца и сына промелькнуло недавнее воспоминание. Холодная приютская спальня, подзатыльники старших слуг, изматывающая работа, одиночество. Я тихо вздохнула. Хорошо, когда можно прийти к отцу, чтобы он решил все проблемы одним легким движением руки. Но я давно не ребенок, Майло. Он не позволил мне закончить. Было в его взгляде что-то такое, что заглушило готовые сорваться с языка слова, что я взрослая, сильная женщина, которая привыкла жить одна и полагаться только на собственные силы, собственное решение. Было что-то, чему хотелось довериться, позволив себе на краткое мгновение слабость. «Иногда всем нам нужно почувствовать, что рядом есть кто-то сильный», — произнес лорд Кастанелло. «Мы были так близко друг к другу, что почти соприкасались лбами. Теплое дыхание обожгло кожу». «Фаринта». И вдруг в один момент все изменилось — Я ощутила это всем телом, каждой его клеточкой. Волна жара, пробудившись, прошла от кончиков пальцев до самого сердца, сжавшегося в нервно-сладком предвкушении. В потемневших глазах супруга мелькнул отголосок тех же чувств. Взгляд Майла завораживал, гипнотизировал. Я бы хотел стать этим человеком, прерывающимся рваным шепотом выдохнул лорд Кастанелло. Стать вам опорой. «Защищать вас!» «Я...» Он наклонился вперед, едва заметно, на считанные миллиметры, но это движение исключило всякую двусмысленность между нами. Я потянулась к губам супруга, уже не задумываясь о том, что нам не стоит касаться друг друга, и... Несколько чашек, принесенных в гостиную Мелии и лежавший рядом флакон со специями, которые я смешала перед поездкой на кладбище, словно сами бросились в глаза. В голове вдруг ярко вспыхнуло. Даран, Если использовать всю смесь за один раз, смогу ли я почувствовать его?» Кровь вскипела. Меня буквально подбросило на месте от переполнявшего тело нервного возбуждения. Майло вздрогнул и от неожиданности разжал руки – — Миледи, что? — Я знаю, как найти Дарна. выпалила я. — Вы уверены? — с сомнением в голосе переспросил супруг, явно не желая подниматься из кресла и жалея о несостоявшемся поцелуе. — Да, да, пожалуйста, нам надо идти прямо сейчас. Скорее, нам нужна карета. Пока Майло на улице ловил экипаж, Амелия искала мой плащ, я высыпала в чашку с уже давно остывшим чаем все оставшиеся во флаконе специи и залпом осушила получившуюся смесь. Горло обожгло огнем, и мне с трудом удалось сдержать рвущийся наружу надсадный кашель. Но я не могла ждать. Что-то гнало меня вперед. Я была уверена именно сегодня, сейчас, после всего, что произошло, у меня, наконец, получится». «Должно получиться!» Не дожидаясь возвращения супруга, я отважно ринулась в ночь.